Как бы то ни было, она впилась в Тартарена, но он, чтобы отделаться от нее, поднялся на палбу. Он предпочитал промокнуть до костей, лишь бы не попасть в смешное положение». А дождь все лил, и небо было все такое же мутное, и как-то зло. Целый отряд армии спасения был взят на борт в, в Беккенриде. Десять толстых девиц с глупыми лицами, в платьях цвета морской воды и в шляпках грин сжались уэй Жались друг дружки под тремя громадными красными зонтами, распевали псалмы под гармонику. На гармонике играл человек, похожий на Давида Ла Гама, долговязый, костлявый, с безумными глазами. Неуверенные, фальшивившие голоса девиц, пронзительные, как голос чайки, пробивались, прорывались сквозь дождь и клубы черного дыма, который пригнетал ветер. Ничего более унылого Тартарен не слыхал за всю свою жизнь. В бронели воинства, набив карманы путешественников тощими брошюрками духовно-нравственного содержания, сошло с пархода. И стоило гармоники и пению несчастных вопленец смолкнуть, как небо местами очистилось и в просветах заглубело. Пароход между тем вошел в озеро Ури, затененное, зажатое между двумя неприступными горами, а справа у подножья Зейлисберга Внимание туристов привлекло то самое Грютлейское поле, где Мельхталь, Фюрст и Штрауфахер поклялись освободить свою отчизну. Примечание. Согласно преданию, эти представители подвластных Австрии швейцарских кантонов Унтервальд, Ури и Швиц, собравшись в ночь с 7 на 8 ноября 1307 года на поле Рютли, дали клятву освободить свои земли от иго австрийцев. Тартарен, глубоко взволнованный, невзирая на всеобщее изумление, благоговейно обнажил голову и трижды взмахнул фуражкой, дабы почтить память героев. Кое-кто из пассажиров неверно истолковав этот жест, ответил ему учтивым поклоном. Наконец пароход сипло взвыл, и этот вой многократно повторила в узком проходе эхо. Надпись на дощечке, которую вывешивали на палубе перед каждой новой пристанью, как и на публичных балах перед каждой новой фигурой кадрили, на сей раз возвещала «Тель сплате", «Приехали». Часовня стоит в пяти минутах ходьбы от пристани у самого озера, как раз на той скале, на которой во время бури прыгнул из лодки Гесслера «Вильгельм Тель». Примечание. По преданию, Тель отказался поклониться шляпе Гесслера, и за это был задержан в городе Альтдорфе. Наместник обещал отпустить его, если Тель, самый меткий стрелок Швейцарии, собьет стрелой яблоко с головы своего сына. Телле удалось это сделать, но он поклял убить Гесслера стрелой, которую спрятал на груди. Гесслер заметил это и арестовал Теля, но по дороге в тюрьму Тель бежал, выпрыгнув из лодки. Вскоре он убил Гесслера. Это послужило сигналом к восстанию трех кантонов». Снизись с ним облаженным чувством шел Тартарен берегом озера вслед за путешественниками, избравшими круговой маршрут Кука по историческим местам, и вспоминал, воскрешал в памяти главнейшие эпизоды великой драмы, которую он знал как свою собственную биографию. Примечание. Драма Шиллера Вильгельм Тель. 1804 год. Вильгельм Тель во все времена был его идеалом, когда в аптеке у Безюке гости играли в «Кто что любит», и каждый писал на бумажке, которую потом тщательно складывал, какого поэта, какое дерево, какой запах, какого героя, какую женщину он больше всего любит. то в одной из записок неизменно стояло. Любимое дерево — любимый аромат — запах пороха, любимый писатель — Фенимор Купер. Кем бы я хотел быть Вильгельмом Телем? И вся аптека единодушно восклицала «Это Тартарен. Представляете же себе теперь, как он был счастлив и как билось у него сердце, когда он подходил к часовне, который воздвиг в память Вильгельма Теля благодарный народ. Ему казалось, что сам Вильгельм Тель с луком и стрелами, весь еще пропитанный озерной водой, сейчас отворит ему дверь. «Сюда нельзя. Я тут работаю». «Сегодня музей закрыт», — раздался в часовне громкий голос, еще усиленный гулкими сводами. «Член французской академии Астье Рию». «Профессор Шванталер? Тартарен из Староскона. В стрельчатом окне под порталом показался, взобравшись сюда по лесам, и видный почти до пояса живописец в рабочей блузе с палитрой в руке. «Мой Фамулус, прислужник! Сейчас вам отворит, господа!» — сказал он почтительно. «Я так и знал, ей-ей!» — подумал Тартарен. «Мне надо было только назвать себя». Тем не менее, он из деликатности уступил дорогу другим и скромно вошел в часовню последним. Живописец, красавец-мужчина с шапкой золотых волос, придававших ему сходство с художником эпохи Возрождения, встретил посетителей, стоя на приставной лестнице, которая вела на леса, устроенные для росписи верхней части часовни. Фрески, изображавшие главные эпизоды жизни Вильгельма Теля, были закончены, кроме одной, воспроизводившей сцену с яблоком на площади в Альтдорфе. Над этой сценой как раз сейчас и трудился живописец, а его юный Фамулус, как он его называл, с волосами архангела, с голыми руками и босыми ногами в средневековом одеянии позировал ему для фигуры сына Вильгельма Теля». Все эти исторические личности в красных, зеленых, желтых и синих одеждах, изображенные на узких улицах или под сводами древних башен, больше, чем в натуральную величину, чтобы их хорошо было видно снизу, вблизи производили не совсем выгодное впечатление. Но так как путешественники ехали сюда восхищаться, то они выразили живописцу свое восхищение. К тому же никто из них ничего не смыслил в живописи.